Глава 40. Крейг Лестер продолжал стоять на страже. Произведя небольшую разведку, он выбрал тактически выгодную позицию под старой яблоней среди кустов между боковой стороной дома и щелью в изгороде, через которую можно было пройти в сад. Искрюхаус. В темноте он не разобрал, под каким деревом обосновался, тем более, что листья почти уже облетели. Люси Каннингом могла бы рассказать ему, как роскошно утопает это яблоня в розовом майском цвету и как в сентябре ее ветви опускаются под тяжестью розовых яблок. Еще больше могла бы поведать ему Лидия. Два века меж двух домов рос фруктовый сад. Потом вкусы в садоводстве изменились. Груши и вишни, яблони, тутовые деревья и айва по прихоти Софии Крю исчезли и появились кустарники. София когда-то существенно пополнила почти опустевшую казну семейства своего супруга. К тому же она была упряма, красива, и Джонатан ни в чем ей не перечил. Но вот с деревом, которое преподносило ему по яблоку на завтрак 10 месяцев в году, он расстаться не пожелал. Он так долго гордился этой яблоней, что не дал ее уничтожить. Его уже давным-давно нет, и София и с ее приданным тоже. А яблоня все стоит... Ветви ее почти стелются по земле. Когда Крейгу надоело стоять, он весьма уютно пристроился на одну из них. Можно было и сидеть, и стоять. Вот прохаживаться было нельзя. Ну и дела. Просто какой-то старинный роман. Крейг стал думать о Розамунд. Теперь он не сомневался, что все пойдет хорошо. Что бы ни произошло этой ночью, они все равно поженятся и сегодня же. Ему от всей души хотелось, чтобы ничего сейчас не произошло. Возможно, мисс Силвер действительно обязана известить полицию, но трудно представить, что по указанию этой милой старой девы полиция нагрянет среди ночи арестовывать Генри Каннингема. Нужен же ордер на обыск, а ордер на обыск выдают высшие инстанции. А высшие инстанции не любят, когда к ним ломится в столь поздний час. Крейг предвидел, что завяжется долгий спор. Если Рубин и семейство Мелбери лежат в ящике стола Генри Каннингама, то почему бы им там не полежать и до утра? Что же касается угрожающей мисс Канингом опасности, то вряд ли они воспримут это всерьез. Он и сам относился к этому довольно скептически. Если бы он не стоял за стеной и не слышал слов Лидии Крю, он бы вообще не поверил во все эти глупости. Надо же, Люси знает слишком много. А как дальше... Она знает достаточно, чтобы погубить нас. Крейг мог бы и дальше убеждать себя, что мисс Крю просто запугивала Генри, что люди часто говорят то, чего не имеют в виду на самом деле. Но слова и голос почему-то говорили об обратном. Ему вдруг пришло в голову, что никто еще не вызывал у него такой неприязни, как Лидия Крю. Не будь его слух натренирован, он бы вряд ли услышал ее приближение. Тропка пролегала рядом с яблоней. Стоило ему сделать шаг вперед и вытянуть руку, и он бы дотронулся до хозяйки Крюхаус. Она прошла мимо почти беззвучно. Легкое движение воздуха, будто пролетела птица. Крейг знал, куда она направится, и не спешил устремляться в догонку Он уже давно расшнуровал ботинки, теперь же снял их и повесил на дерево. В одних носках он прокрался к дворику, когда она скрылась за кустом, подойдя к потайной двери. Поворот ключа, дверь открывается, и Лидия входит в коридор. Ничего этого он не видел и не слышал, но знал, что произошло именно так. И тут голос мисс Силвер спросил. «Она уже вошла?» «Да. Надо идти за ней и срочно». Из мрака выросла высокая фигура Фрэнка Эббота. Он говорил так же почти беззвучно, как Крейки и мисс Силвер. «Ордер на обыск. Задерживается. Придется немного подождать, пока его доставят сюда». Мисс Силвер уже шла к дому, Фрэнк догнал ее. «Ну, моя дорогая мэм, ну не можем же мы просто взять и войти!» Ее ответ в чисто викторианском стиле, на его взгляд, балансировал на грани между великим и смешным. Не так-то просто сохранять достоинство без лишнего выпячивания своей особости. Но ей это удалось. «Мой дорогой Фрэнк, я вхожу в дом мисс Каннингем, и мне не составит труда пройти вслед за крю. А тебе с мистером Лестером, конечно же, не составит труда решить, как правильно действовать. И с этими словами она тоже вошла в коридор. На миг остановившись, она прислушалась. Тишина. Надо было спешить. Но нельзя было забывать про осторожность. Лидия Крю прошла через кабинет, не задвинув за собой панель. В холле горел неяркий свет. Подумав, она не стала его выключать и поднялась на второй этаж. Если придется быстро уходить, свет будет очень кстати. Спальня Люси была первая справа, дверь в комнату Генри слева, напротив, Николас на другом конце этажа. Лидия не сомневалась, что оба уже крепко спят. Но даже если кто-то проснется, у нее готово объяснение. Генри беспокоился за Люси, и она пришла узнать, как дела у ее подруги. Потянув за ручку, Лидия, обнаружила, что дверь заперта. Она нахмурилась, брови сурово сдвинулись. Она тихонько постучала. Через секунду послышался голос «Кто то Лидия едва узнала голос подруги, хриплый и напряженный. Своему же голосу мискурю придала мягкости. «Это я, Лидия, моя дорогая!» Генри так беспокоился о тебе, сказал, что тебе не здоровится, так разволновался, что мне позвонил. Люси была настолько поражена, что вмиг забыла о своих страхах. «Генри позвонил тебе? Да! Представляешь?» «Впусти меня! Не будем же мы разговаривать через дверь!» Послышался шорох. Люси, подойдя к двери, открыла ее. Лидия вошла и, радуясь своему могуществу, прикрыла за собой дверь. Запирать ее она не стала. Вся операция займет совсем немного времени. Лучше действовать без промедления. Взглянув на Люси, все еще одетую в платье, она изобразила удивление. «Ты что же, дорогуша, так и не ложилась?» «Знаешь, сколько уже времени?» «Это не важно, покачала головой Люси. «Я не могу уснуть. Ты... ты сказала, что Генри тебе звонил?» Лидия кивнула. Он был ужасно встревожен. «Я обещала, что принесу тебе снотворное, микстуру. «Генри позвонил тебе?» В усталом голосе Люси звучало недоверие. «Да-да, представь, Генри...» Тебе, наверное, приятно будет узнать, что мы помирились? Приятно ли мне, Лидия? О, что ты говоришь?» И по ее щекам покатились слезы. Она протянула руки, чтобы обнять подругу. Лидия взяла Люси за руки, отвела к кровати, шепотом ее успокаивая, и села рядом. Мисс Силвер услышала этот утешающий голос и всхлипывание тоже а она и ее спутники поднялись без единого шороха и теперь слушали сквозь неплотно прикрытую дверь разговор двух дам. Мисс Крю сказала. Перестань, Люси, больше не о чем плакать. У нас Генри все по-прежнему, как было двадцать лет назад. Ты должна радоваться за нас, но он ужасно волнуется за тебя, так что выпей-ка этой микстурки, тебе необходимо как следует выспаться. А Генри попросит миссис Хаббард утром тебя не будить. Когда же ты проснешься, то сколько угодно можешь радоваться, что мы снова вместе. Все мы вместе. Мы-то с тобой вообще-то никогда и не расставались. У нас ведь никогда не было ссора обид, правда? И никогда не будет. Люси, не переставая, плакала, пока то говорила. Плакала очень тихо, словно из последних сил. Лидии и Генри помирились. Лидия так добра к ней. Не о чем больше волноваться но и радоваться уже нет сил. Поскорей бы лечь и уснуть. Люси почувствовала, как Лидия сняла руку с ее плеч и встала, потом подошла к умывальнику. Звякнуло стекло, и через несколько секунд Лидия протянула ей стакан. «На, выпей! Сейчас я помогу тебе раздеться, и ты, наконец, уснешь!» Мисс Силвер приоткрыла дверь еще дюйма на два. Люси сидела на краю кровати, заплаканная и растерянная. Над ней Спиной к двери возвышалась Лидия. В руке у нее был наполовину наполненный стакан. И она протягивала его Люси. — Ну же, выпей сюда дна! — сказала она приказным тоном. Люси в последний раз устало схлипнула и произнесла. — Я не хочу, Лидия! Ты здесь, и теперь я спокойно усну! Голос мискрю стал еще более властным. — Пей сейчас же без всяких капризов! Тебе необходимо поспать! Люси Каннингем нехотя взяла стакан и вдруг увидела, как в комнату входит мисс Мотсилвер В пальто из черного сукна с меховым капюшоном, своей повседневной шляпе и теплых шерстяных перчатках. Столь удивительное зрелище отбило у мисс Каннингем всякий сон. Она сразу отвлеклась от настойчивых уговоров Лидии и отвела стакан от губ. Мисс Силвер тихонько кашлянула и сказала Очень мудро с вашей стороны, мисс Каннингем, отказаться от успокоительных средств. Естественный сон всегда полезнее. Лидия крю медленно обернулась. Один шок она совсем недавно пережила. Теперь грянул еще один. Несколько мгновений передышки, и она опять сможет схитрить, выкручиваться, пока же она лишь стояла и ошеломленно смотрела вокруг. За спиной мисс Крю, Люси Каннингом, наклонившись, поставила стакан на ночной столик. Она сделала это, видимо, машинально. Зачем держать стакан в руке, если можно поставить его? Что-то ведь привело мисс Силвер в ее дом посреди ночи. Люси поднялась, прошла мимо Лидии и встала подальше от нее. От подруги исходили волны ярости, и она это почувствовала. Люси ничего не понимала, но ярственно чувствовала перемену. Лидия только что, такая милая и добрая, совершенно преобразилась. Ее голос загремел с той холодной властностью, которую лиси очень хорошо знала и очень боялась. — Что вам нужно? На мисс Силвер, угрожающий тон ее, не произвел никакого впечатления. И она ответила абсолютно спокойно. — Мне нужно, чтобы ушли домой, мисс Крю. Думаю, так будет лучше. А мисс с действительно необходимо отдохнуть. Лидия Крю невероятным усилием воли сдержала душившую ее злобу и заставила себя говорить спокойно. Я увидела, что она растворила несколько таблеток снотворного и просто ждала, когда она примет свою микстуру, чтобы помочь ей лечь. Не надо же было Люси этой несусветной дуре прякнуть. Лидия, я вообще не держу в доме снотворного. Не люблю я всех этих таблеток. Они мне не нужны, Это ты же мне их принесла?» Повисла тишина. Лидия подготовилась к последнему рывку. «Очень хорошо. Я уйду. А раз тебе не нужно снотворное, давай его выльем». И вдруг пронзительно крикнула. «Куда ты его дела а, -а, -а, -а Она поздно обернулась. Мисс Силвер уже загородила ей дорогу к ночному столику. И уж этого мисс Крю стерпеть не могла. С диким ревом она бросилась душить мисс Силвер. Люси Канингом завизжала во все горло, и тут же комната наполнилась людьми. Фрэнк Эбот, Крейг Лестер, Николас. Последним появился Генри, трясущимися руками зажимавший уши. Теперь уже и отвратительно визжала Лидия Крю.